Людмила подперла руками бока и приплясывала перед хозяйкой. «Да ну вас», — сказала Коковкина, ветреницы вы этакая». Людмила заговорила, смеясь, — «Хоть от нечего делать займитесь». «Какого же вам жениха-то надо?» — Улыбаясь, спросила Коковкина. «Пусть он будет... будет брюнет, голубушка» непременно брюнет, быстро заговорила Людмила, глубокий брюнет, глубокий как яма, и вот вам образчик, как ваш гимназист, такие же, чтобы черные были брови и очи с поволокой, и волосы черные с синематливым и ресницы густые, густые, синевато-черные ресницы, он у вас красавец. «Право, красавец! Вот вы мне такого!» Скоро Людмила собралась уходить. Уже стало темнеть. Саша пошел провожать. «Только до извозчика!» Нежным голосом просила Людмила и смотрела на Сашу виновато краснее ласковыми глазами. На улице Людмила опять стала бойкою и принялась допрашивать Сашу. «Ну что же вы, все уроки учите?» «Книжки-то читаете какие-нибудь?» «Читаю книжки», — сказал Саша. «Я люблю читать. Сказки Андерсона?» «Ничего не сказки, а всякие книги. Я историю люблю до да стихи». «То-то стихи. А какой у вас любимый поэт?» — строго спросила Людмила. «Нацин, конечно», — ответил Саша с глубоким убеждением в невозможности иного ответа то, -то — поощрительно сказала Людмила, — я тоже нацена люблю, но только утром, а вечером я, миленький, наряжаться люблю. А вы что любите делать?» Саша глянул на нее ласковыми черными глазами, и они вдруг стали влажными, и тихонько сказал «Я люблю ласкаться». «Ишь ты какой нежный!» — сказала Людмила и обняла его за плечи. «Ласкаться любишь». «А полоскаться любите?» Саша хихикнул. Людмила допрашивала. «В теплой водице». «И в теплой, и в холодной», — стыдливо сказал мальчик. «А мыло вы какое любите?» «Глицериновое». «А виноград любите?» Саша засмеялся. «Какая вы! Ведь это разное, а вы те же слова говорите». «Только вы меня не подденете!» «Вот еще!» «Нужно мне вас поддевать!» — посмеиваясь, сказала Людмила. «Да уж я знаю, что вы пересмешница!» «Откуда это вы взяли?» «Да все говорят», — сказал Саша. «Скажите, сплетник какой!» — притворно строго сказала Людмила. Саша покраснел. «Ну вот и извозчик! Извозчик!» — крикнула Людмила. «Извозчик!» — крикнул и Саша. «Извозчик!» Дребезжа неуклюжими дрожками, подкатил. Людмила сказала ему, куда ехать. Он подумал и потребовал сорок копеек. Людмила сказала, что ты, голубчик, далеко ли? Да ты дороги не знаешь. Сколько же дадите, спросил извозчик. Да возьми любую половину. Саша засмеялся. Веселая барышня, осклабесь, сказал извозчик. Прибавьте хоть пятачок. Спасибо, что проводили, миленький сказала Людмила, крепко пожала Сашину руку и села на дрожки. Саша побежал домой, весело думая о веселой девице.